Что же вы, Сергей Никитович, над собой так измываться даете? Пришел этот скизматик немытый, ни здрасте, ни до свидания, вонь от него на версту, каким-то словом вас назвал, шарларан какой-то. До Дмитрия Ивановича его бы уже батагами попотчивали. Ты, Федор заговорил, тебе и дело делать. Смотри, если этот вонючка сойдет с тропинки к воротам и пойдет что-то разглядывать, так бейте его без жалости.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 наверное, заложено в русском народе на генетическом уровне. И я сразу вспомнил поездку в деревню на картошку, которая произошла в моей первой жизни, и полисадник Дома культуры, совершенно лишенной какой бы то ни было ограды. После танцев все коль из него были выдернуты и употреблены на дело защиты того, что каждый счел нужным в тот момент защищать. К своему удивлению и я поддался этой тенденции.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 Но вот обгадился он под конец, близко к нему нельзя было подойти. «Вот, Сергей Никитович, в следующий раз схизматик вежливее будет и с почтением к вам подходить станет». Я поблагодарил Федора и отправился в стеклодовную мастерскую. Работа там уже заканчивалась, впечатлели остатки углей, а на подставках стояла стеклянная посуда. Пока еще ни одно из произведений моего стеклодова не было продано на сторону.